Глава 15. Нежеланный гость. «Не понимаю, что со мной не так? Почему больше не получается? Если раньше хотя бы раз на десятый что-то видела, то сейчас вообще ничего. Тишина. Уже третий час сижу перед хрустальным шаром с книгой и пялюсь на него, но помимо своего отражения ничего больше не вижу. Просто стекло». Неужели я растратила способности? Или тело наконец-то осознало, что я не изначально Розалин и решила больше не подчиняться моей воле? А может, все из-за пережитого стресса в последнее время? Да уж, так и чувствую, как на лице потихоньку возникают морщинки, а фиолетовые волосы покрываются седыми прядями. «Что же не так?» — вздохнула я, откидываясь на спинку стула и раздраженно цокнув языком. Заклинания, которые я читаю из книги заклинаний, все еще действуют, но вот магический шар – просто шар. Кстати говоря, как выяснилось, книгу заклинаний читать могу только я. Для остальных там просто непереводимая тарабарщина, либо клякса, которую обычно на бумаге дети оставляют. Но точно не вполне понятные заклинания с пояснениями. Хайден даже засомневался, что эта книга и в самом деле содержит в себе что-то ценное. Магической энергии он не чувствует, а что касается надписей, то эльф знаком со всеми действующими языками мира, так что он сделал два предположения. Первый – это древний язык, забытый временем и который передается исключительно от учителя к ученику. Второй – это просто придуманный новый шифр, а не язык, и к нему… Нужно подобрать ключ. Как бы то ни было, меня успокоило то, что текст книги вижу только я. На дневнике с заклинаниями «Магическая защита». Разве это может не радовать? Кстати говоря, с Хайденом у нас вроде как наладилось общение. Не скажу, что все идеально. Более того, не скажу, что это общение вообще нормальное и адекватное. Но тут главное, что само общение все же есть. Правда, пришлось далеко не один пуд соли съесть в кратчайшие сроки. Изначально Хайден винил меня во всех смертных грехах. Разбилась посуда — я виновата. Сломался кран — я виновата. Закончилась горячая вода — угадайте, чья вина? Плохая погода по-любому не обошлось без меня. И я злилась каждый раз, когда этот ушастый открывал свой рот. Но со временем успела ко всему привыкнуть, даже особо не реагируя на его постоянные крики, оскорбления и жалобы о том, что он тут невинная жертва. А когда реакции с моей стороны больше не последовало, Хайден сначала злился, устраивая еще больший скандал, но потом замолкал, уходя к себе в комнату. Только что-то агрессивно бубнил оттуда, перечисляя, как он меня накажет, когда снимет с себя эти магические оковы. Что ж, на это я могла ему только пожелать удачи. Но, по всей видимости, удача не любила Хайдена, так как недели не прошло с того дня, как я посетила корабль эльфов, а они уже всей делегацией стояли у меня перед входной дверью. И не абы как, а с дарами и стоя на коленях. Не уверена, сколько их тогда было, но эльфов тридцать во дворе стояла точно. Причем возглавляла всех не кто-то там со стороны, а эльфийская принцесса, которую уважали, почитали и воспринимали чуть ли не как богиню. И учитывая то, насколько прекрасна была в тот день эльфийская девушка, я и сама подумала, что передо мной нечто неземное. Но это ладно. Важно то, что, видя дары, которые заготовили эльфы в виде овощей, фруктов, редкой древесины, цветов, масел, меда и так далее, я была уверена, что они принесли все это с целью выкупить своего командира. Да что там, даже Хайден громогласно засмеялся, тычав меня пальцем и ликующе завопил на всю усадьбу. «Свободен!» Мне хотелось также радостно смеяться и веселиться. Я избавилась от очередной головной боли. Иха! Но ради сохранения общей картинки пришлось сдерживать эмоции. Что ж, медленно и надменно протянула я, как бы с брезгливостью рассматривая первую же корзину с фруктами. Так и быть. Я принимаю ваш обмен. Можете забирать своего соплеменника. Что? Растерялась принцесса и уже в следующую секунду нежно улыбнулась. «Нет-нет, леди Роза, это не обмен!» «Не обмен?» — решила уточнить, предчувствуя беду. «Это подарки в качестве извинения!» — пояснила девушка, вновь склонившись передо мной. «Мы не знали, что вы та самая!» «Та самая? Именно!» — кивнула она головой. — Вас выбрал наш господин. Он встретился с нами недавно и все пояснил. Мы безгранично виноваты перед вами за то, что не поверили вашим словам. И этот долг будет выплачиваться три тысячи лет. — Сколько? — Боюсь, что я и в первом тысячелетии стану просто пылью начала я, пытаясь остановить девушку и даже прося ее подняться на ноги, но она так и оставалась передо мной на коленях с опущенной головой. Но будем помнить мы, продолжала она, также расплачиваться будем перед вашими потомками. О боже, выдохнула я, после чего устало потерла переносицу. Как трудно вести здравый разговор с теми существами, кто смотрит на жизнь и в мир в целом, совершенно под другим углом. Это равносильно, как если бы человек заговорил с бабочкой-однодневкой и предложил той встретиться через недельку в следующие выходные. Однако удивляет и то, что Мэт все же начал что-то делать. Видимо, мои слова до него наконец-то дошли. «Хорошо». Устала кивнула я, радуясь уже от того, что эта сумасшедшая история подошла к концу. В таком случае я принимаю ваши дары, и в качестве жеста перемирия можете забрать Хайдена. Он свободен. Хайден в этот момент разве что только не плакал от счастья, улыбался, махал своим соплеменникам ладонью, выражая свою радость. Правда, остальные эльфы, даже не смотрели в его сторону и выглядели такими суровыми, особенно если сравнивать с нежной и ангельской улыбкой принцессы. «Хайден? О, нет, нет!» — засмеялась эльфийка. «Он также входит в список даров от нашего королевства. Отныне он ваш навсегда. Делайте с ним все, что считаете нужным!» «Что?» — растерялась я. «Что?» — воскликнул Хайден, у которого под конец даже голос пропал. — Принцесса! — шептал эльф. — Ваше высочество! Умоляю, скажите, что это шутка! Как же так? За что? — Хайден, ты должен понять! — ответила ему девушка, продолжая улыбаться. — Мы должны загладить вину перед нашим господином! Драконы — дети природы, которым мы служим, и пожертвовать собой во имя спасения всего королевства — это меньшее, на что ты должен пойти. Таков твой долг. На это Хайден, если еще недавно плакал от переполняющей его радости, то теперь рыдал в три ручья так, словно кто-то умер. Но меня это только разозлило. «Воу, воу, — Воу-воу, подождите! — остановила девушку. Может, вы, волшебные существа-долгожители, наконец-то спросите меня о том, чего я хочу, а? Как я уже сказала, забирайте его. Добби — свободный эльф. Мне достаточно и фруктов. — Леди Роза, не воспринимайте Хайдена как личность, — все с той же милой улыбкой попросила принцесса. — Можете делать с ним все, что захотите. — Неужели? — протянула я а если решу использовать его труп в качестве удобрений для своих цветов в саду? «Уверена, что на этом месте вырастут прекрасные цветы», ответила принцесса, все так же сохраняя ангельскую улыбку. «Вот только теперь в моих глазах она, если и была ангелом, то ангелом смерти». А вот Хайден, услышав эти слова, не выдержал и потерял сознание. Он потом в своей комнате три дня рыдал и отказывался выходить. Ну, если быть честной, я и сама в шоке от происходящего, да и в какой-то мере Хайтана понимаю. Мне его даже жалко стало. Свои же его и предали, передав рабство. Разве это может быть нормально? Пыталась как-то успокоить парня, уговаривала хотя бы поесть, но тот даже не отвечал и продолжал рыдать. Но уговоры не поддавался и только огрызался. «Да что ты можешь знать, человек! Меня предала моя же семья! Те, кто должен был поддерживать, стоять на моей стороне хотя бы кровного родства! Но в итоге я лишь пешка в руках своих же сородичей!» О, протянула я, припоминая родителей Розалин. «Как же я тебя понимаю!» «Ты?» прозвучал звонкий голос из комнаты. «Понимаешь меня?» почему нет?» ответила ему вопросом на вопрос. «Или думаешь, что только тебя жизнь попинать успела? Более того, я, знаешь ли, не такой уж плохой вариант. Да, не принцесса эльфов. Ну, так же весьма симпатично. Да и к тому же предлагаю сделку». Дверь в комнату после таких слов слегка приоткрылась и оттуда выглянул. Заплаканный голубой глаз Хайдена полностью открывать дверь не стал. — Что за сделка? — тихо пробубнил он, шмыгая носом. — Не волнуйся, ничего незаконного! — подмигнула ему. — Отработаешь спокойно в моем кафе кругленькую сумму, помогая по хозяйству. А так как сумма обнулится, магические оковы сами сойдут, и ты свободен, можешь идти куда захочется. Правда? Неуверенно спросил Хайден, еще на пару сантиметров приоткрыв дверь. Теперь был виден и его опухший нос. Заключим договор, который так просто не нарушить. Ну, что скажешь? Спросила у парня, протянув в его сторону свою ладонь. По рукам? И о чудо! Именно с того дня мы начали хотя бы пытаться понять друг друга. Конечно, Горбатова только могила исправит. Но даже Хайден старался меньше ненавидеть человеческий род, хотя бы в моем присутствии и в те моменты, когда он стоял за кассой. Наконец-то в моей жизни воцарилось хоть какое-то понимание покоя. Но надолго ли? Именно поэтому я старалась снова пробудить те самые способности, чтобы увидеть будущее, ну или способ, как можно заработать крупную сумму денег. Вот только есть один из «я», на котором я все время забываю. Я не вижу будущее. Я вижу лишь одну линию из множества вариантов. Чтобы что-то увидеть, нужно задать вопрос. Что будет, если я поступлю так-то? Ответ предстанет в виде видения. Но на вопрос, как заработать по-быстрому много денег, ответа я так и не получила при этом я даже нормальный вопрос подобрать не могу такие вопросы как что будет если я куплю лотерейный билет сегодня не подходят во первых любой знает что это обман во вторых в хрустальном шаре больше ничего не видно ха протянула я откидывая голову назад и устало посмотрев на бледный потолок а может быть во мне что-то сломалось эй хозяйка Услышала голос Хайдена с первого этажа. «Что такое?» — крикнула в ответ. «С моря шторм к городу идет. Через час уже будет здесь. Так что я пока соберу одежду, что висит на улице. А вы с бесом, то есть с пушком, позакрывайте окна и двери. Вы только гляньте. Не успел прийти в себя, а уже приказы мне отдает. Хотя да». Окна лучше закрыть поплотнее, чтобы сквозняком не выдуло. Я, если честно, уже устала читать заклинания по восстановлению стекол в оконных рамах. То ветка на втором этаже при помощи ветра окно разбила, то эльфы в прошлый раз решили, что мне на кухне жарко было. Интересно, шторм сильный будет? Не затопит ли крышу? Сегодня выходной, так что посетителей в кафе я не жду. Но что будет, если все же кто-то явится? «Может, лучше приготовить пару пирожных?» Я уже собиралась выйти в коридор, покинув свою комнату, как за спиной услышала странные голоса и шум. Обернувшись, поняла, что он доносится из хрустального шара. Тот светился, и там точно что-то происходило. Ответ на мой вопрос, на какой именно, уже и не ясно. В любом случае, поспешила вернуться на свое место, всматриваясь в события будущего. Я видела свою усадьбу, которую охватил страшнейший ливень. Он бил так сильно, что даже колючие кусты на заднем дворе пригибались практически к земле. Но кто-то в черном плаще все же протискивался сквозь непогоду к входным дверям. Человек дрожал и едва стоял на ногах, однако это не мешало ему с силой бить кулаком по входной двери. И удары эти... Даже шум дождя и ветра не смогли перебить. Дверь открылась, после чего человек ворвался в помещение, мгновенно стаскивая с головы промокший черный капюшон. И стоило мне увидеть лицо гостя, как Рот удивленно открылся сам собой. «Ваше Высочество!» — прозвучало в хрустальном шаре. «Какого черта тебе тут понадобилось?» Воскликнула я с грустью, осознавая, что даже в сумасшедший шторм в свой законный выходной мне не избавиться от нежеланных гостей.